Это был самый дружественный его жест за всю неделю. Робин не сомневалась, что ей устроили своего рода отвальную. Вам известно, что сегодня после обеда у меня встреча с Дерриком Уилсоном? – спросил он. С охранником, которого пробрал понос, – уточнила Робин. Да, известно. Когда я вернусь, вас уже не будет, так что мне надо перед уходом закрыть ваш табель. Слушайте, спасибо вам за... Страйк кивком указал, напустевший диван. Не за что, бедная женщина. Угу. По крайней мере, теперь она его припрет к стенке. Да, кстати, продолжил он, спасибо за все, что вы сделали в течение этой недели. Это моя работа, непринужденно ответил Робин. Э, если бы я мог позволить себе секретаршу. «Но вас, я думаю, ждет хлебная должность личного референта какого-нибудь воротила». Робин почему-то обиделась. «Я к этому не стремлюсь», — сказала она. Повисла напряженная пауза. Страйк вяло заспорил сам с собой. Ему не улыбалось со следующей недели приходить в пустую приемную. Общество Робин оказалось приятным и необременительным, а ее деловые качества не могли не радовать но платить за приятное общество было бы нелепо да и расточительно он же не какой нибудь гнусный викторианский магнат правда временные решения брали грабительские комиссионные робин оказалась для него непозволительной роскошью он поставил ей еще один плюс за то что она не стала расспрашивать его об отце от страйка не укрылась страница из википедии на экране монитора где еще найдешь такую сдержанность Именно этим качеством он обычно мерил новых знакомых. Но в любом случае на первый план выступали практические соображения. Увольнять так увольнять. «А вот поди ж ты. В голову лезло совсем другое. Одиннадцатилетним пацаном он поймал змейку-медянку в корнуольском лесу Тревелер. Как только не умолял он тетю Джоан, «Ну, пожалуйста, разреши мне ее оставить. Ну, пожалуйста». «Ладно». Я пошел. Он уже подписал ей табель учета рабочего времени и выбросил обертки от сэндвичей в корзину для бумаг вместе со своей бутылкой из-под воды. Спасибо за все, Робин. Удачи на новом месте. Страйк взял пальто и закрыл за собой стеклянную дверь. У лестницы, на том самом месте, где он сначала чуть не убил, а потом спас временную секретаршу, ноги почему-то сами собой остановились. Чутье держало его мертвой хваткой, как упрямый пес. Стеклянная дверь со стуком распахнулась у него за спиной. Он обернулся. Робин вспыхнула. Послушайте, сказала она, мы можем договориться. Чтобы обойтись без временных решений, вы будете платить мне из рук в руки. Он заколебался Агентство по временному трудоустройству этого не любит. Вас занесут в черный список. «Ну и пусть. У меня на следующей неделе три собеседования. Устроюсь на постоянную работу. Если в назначенное время вы меня отпустите». «Без проблем», — сказал он, не успев прикусить язык. «Вот и хорошо. Тогда я смогу остаться еще на неделю-другую». Пауза. Здравый смысл вступил в короткий, жестокий бой с щитьем и душевным расположением. И проиграл. «Угу». «Ладно, что ж, в таком случае позвоните-ка еще разок Фредди Бестиге, хорошо?» «Да, непременно», — сказала Робин, пряча ликование под маской деловитой невозмутимости. «Тогда увидимся в понедельник, после обеда». Впервые за все время Стракией улыбнулся. Казалось бы, он должен был на себя досадовать, но, выходя на послеполуденный холодок, почему-то не испытал ни малейшего сожаления — а наоборот почувствовал непонятный прилив оптимизма.